У Джемми была кровать на колесиках, которую использовали, когда в их доме оставались на ночь его друзья. Лин вытащила ее из кладовки, и Дэва уложили на нее, рядом с кроватью Джемми. Как мягко, проговорил он и тут же заснул. Лин сидела рядом и гладила его нежную шелковистую шерсть. «Это так здорово, мам, что у меня теперь будет братик», — сказал Джемми. «Еще бы, милый», — прошептала Лин, а затем вышла, выключив свет и прикрыв дверь. Когда часом позже она заглянула в детскую, чтобы проведать их, то увидела, что Дэйв скрутил простыни кругом вокруг себя, соорудив нечто вроде гнезда посередине кровати. «Нет», — говорила Трейси, стоя руки в боки на кухне, «нет, он не может жить в нашем доме. Как ты мог так поступить со мной, папа?» «Как поступить?» «Ты знаешь, что будут говорить другие ребята. Он обезьяна, похожая на человека». И он говорит точно так же, как ты, когда у тебя заложен нос. Девочка была на грани слез. Ведь он твой родственник, у него твои гены. Но Трейси. Я в шоке. Она начала всхлипывать. У меня был шанс возглавить группу поддержки новичков. Трейси, я уверен, что ты ее возглавишь. Меня должны были назначить, потому что по очередности это был мой год. Он и остается твоим. Только не в том случае, если у меня в доме живет обезьяна. Она подошла к холодильнику, достала оттуда банку Кока-Колы и вернулась, продолжая всклипывать. И тут вошла ее мать. «Он не обезьяна», — твердо сказала Лин. «Это несчастный мальчик, страдающий серьезным заболеванием». «Ага. Рассказывай сказки», — горько фыркнула Трейси. «Если не веришь, зайди в интернет и посмотри сама. Хотя бы в гугле. И посмотрю». Все еще всклипывая, Трейси подошла к компьютеру. Генри украдкой взглянул на Лин а затем встал позади дочери и стал смотреть ей через плечо. Отчет о разновидности гипертрихоза. 1923 год. Венгрия. Синдром Гандлера-Крюкхайма. Понедельник, 01 января 06. 17.05. Несомненно, чрезмерная волосатость свидетельствует о том, что венгерский случай, зафиксированный в 1923 году, синдром Гандлера-Крюкхайма, инуиты судятся. 1944 год. В ужасные дни Второй мировой войны лечением инуитского мальчика из города Сандук в Северной Аляске, страдающего синдромом Гардлера-Крюкхайма, занялся местный. Проститутка в Пекине родила человека-обезьяну. Газета «Ньючай пост» рассказывает о похожем на шимпанзе ребенке, покрытом шерстью, с большими руками и ногами, произведенном на свет монгольской проституткой который утверждает, что за деньги совокуплялась с русской обезьяной. Ученые предполагают, что новорожденный может страдать синдромом Гандера-Крюкхайма, крайне редкой. Человек-обезьяна из Дели. Новый случай синдрома Гандера-Крюкхайма. Газета «Хиндустан Таймс» пишет о человеке с внешностью и ловкостью обезьяны, который, прыгая с крыши на крышу, пугает местных жителей. Три тысячи полицейских были вызваны для... Синдром Гандера Крюкхайма из Бельгии. В бельгийской прессе, а также в газетах Парижа и Бонна, широко печатались фотографии мальчика с внешностью обезьяны. После 1989 года ребенок, которого звали Жиль, исчез из поля зрения общественности. «А я и не знала», – растерянно проговорила Трейси, глядя на экран компьютера. «За всю историю стало известно только о четырех или пяти случаях. Бедный мальчик». Он очень необычный, сказал Генри. Надеюсь, теперь ты будешь добрее к нему. Положив руку на плечо Трейси, он обернулся к жене и еле слышно прошептал. И все это за пару часов? Я очень старалась, так же шепотом ответила она.